Андрей Строганов. Бюро миграции РА. Ваш запрос. Протест. Крокодил облизнул губы против изъятия родного языка. Он отчеканил формулу слово в слово, как произнес ее Аира. В глубине воды возник неровный мутноватый свет. Принято, сказал глубокий женский голос. Ваш протест обрабатывается. Вы получите ответ через три, две, одну... Свет сделался ярче, и крокодил смог прочитать каллиграфически выписанное на дне послание Андрею Строганому. Согласно анализу Вселенского бюро миграции, язык не является неотъемлемой частью личности землянина, а лишь частью культурной традиции, приобретаемой в процессе воспитания. Справка. Язык признан неотъемлемой частью личности исключительно уроженцев Сати и Лекх. Ваш протест отклонен. 5 секунд. — задумчиво сказала Ира. Крокодил сжал с дубой, пытаясь победить разочарование. «Я же сказал, что они откажут», — напомнила Ира. «Я знал про сати и Лек. Эти рождаются со знанием языка, у них мозг так устроен. Две расы на сати, и, вскрыв им череп, можно определить, кто каким языком владеет». «О!» — сказал крокодил. «Да, а на лекх всего одна раса, но знание языка у них связано с чувством координации». То есть особь, каким-то образом лишённая языка, не смогла бы донести ложку до рта или отличить вверх от низа. Правда, они не едят ложками. Они вообще не гуманоиды. Поэтому на ра нет мигрантов Сати и лех. Аира уселся на траву и скрестил ноги. «Ты их видел? Откуда ты всё это знаешь?» «А я много чего знаю. И да, я их видел». Аира почесал кончик носа. «Следующий запрос туда же». Требование возвращения памяти о двух годах, изъятых в уплату за визу. Плата произведена двух лет, как не бывало, но память официально не входит в пакет. Потребую обратно. И мне откажут? Посмотрим. Крокодил, набрав в грудь воздуха, повторил процедуру запроса. Система задумалась на этот раз на 7 секунд, потом пришел отказ. Поскольку память о двух изъятых годах является действительной по факту прожитых лет, ее возвращение вне прожитого времени невозможно. Ваш запрос отклонен. 7 секунд, программа Ира. Мало, мало. Похоже, твое дело у них чисто обставлено. Не к чему подкопаться. Вот что. Потребуй набор документов, не включенных в личный информационный пакет. Это как? Да неважно, ты потребуй. Крокодил подсознательно ждал, что милый голос информационной системы проявит раздражение, но нет. Все так же ласково его попросили оставаться на связи, и спустя 4 секунды пришел ответ. Документов, не включенных в личный пакет, не существует. «А вот это плохо», — сказала Ира. «Все остальное было хорошо?» Я надеялся, они хоть хвостик где-то оставили, хоть ниточку. Выходит, Андрей, ты мигрировал совершенно законно, им даже нечего скрывать. Спасибо, сказал Грегатил, помолчав. За что? Что занимался этим делом? Ты ведь им занимался? Да не за что. У нас есть еще пара минут на разминку. Потребую информацию о мотивах решения. Сошлись на пункт 26 нечетного законодательства о правах личности мигранта. Не переспрашивая и не пытаясь понять, крокодил коснулся воды плашкой на цепочке. Ответ пришел моментально. Нечетное законодательство не распространяется на гуманоидов, совершивших миграцию нора из третьей зоны. Запрос отклонен. «Ясно», — сказала Ира, жуя травинку. «Ладно, я подумаю еще». «Так это не безнадежно?» «Пока безнадежно, но я подумаю, я ведь сказал». «Спасибо», — глухо повторил крокодил. «Если бы ты был нежной дамочкой, я извинился бы», — сообщила Ира, наблюдая за ним. «Жестоко давать человеку надежду, а потом отбирать ее?» «Ну ты сдюжишь, я надеюсь». «Сдюжу». «Отлично. Теперь, когда ты видишь, как трепетно я о тебе забочусь, позаботься немного обо мне, ладно?» «Готов». «Ты ведь любишь землю и хорошо ее помнишь?» «Да», — крокодил удержал вздох. «Каков замысел творца относительно земли?» «Крокодил разинул рот. Он ожидал всего, что угодно. Может быть, Айра шутит? Ты шутишь? Нет. Откуда я могу такое знать? Я не спрашиваю, что ты знаешь, я спрашиваю твое мнение. Зачем? Ты не священник, не философ, насколько я успел понять, ты абсолютный практик. Да. И каков ты считаешь замысел творца относительно земли? Понятия не имею. Крокодил растерялся. Существует точка зрения, что это временное место, где обретается человек, где его ждет тысяча испытаний. И от того, как он справится с этим, зависит его дальнейшая судьба. То есть жизнь на земле своего рода проба. Да, можно и так сказать. Проба, где от человека требуется прыгнуть выше головы. Стать сильнее, стать больше, чем он даже мог предположить. А потом, если он справится, ему дадут полное гражданство. Где-то там, наверное. Ну, но только частота эксперимента ноль. Условия чудовищно не Ну и...